Моя команда на ГАЭРу вернулась раньше меня. Это мне пришлось сделать крюк, меняя три грузовых и один пассажирский крейсер. А они по прямой летели. Так что к тому моменту, когда я ступила на родную землю, мои уже вовсю готовились к новому делу. А я вместе с прилетом получила уведомление о переселении. Это было странно, но распоряжения Синхая никогда не оспаривались. Так что я отправилась заселяться, не выходя на связь ни со своей командой, ни со слепым. Элитная высотка в центре столицы Гаэры меня как-то не порадовала. Я предпочитала более скромное жилье, но дом оказался сюрпризом. Когда я, оставив наемный флайт на стоянке, шла к подъезду, двери мне галантно открыл мужчина очень ухоженной внешности, удерживающий второй рукой алую бархатную подушку, на которой царственно восседал кот». «Спасибо», — поблагодарила я мужчину и сочла своим долгом сделать комплимент. «Какой милый котик! Очень редкая порода, царский золотой», — гордо сообщил мужчина. Я посмотрела на кота, и появилось странное ощущение, что котяра при этом нагло ухмыльнулся. И привидится же такое. Пока поднималась в лифте, старалась не смотреть на кота, но явственно ощущала его взгляд на себе. «Очень странный взгляд». Создавалось впечатление, что животина разумная. Я уже даже хотела спросить, не киборг ли но тут лифт открылся на моем этаже, так что, вежливо улыбнувшись мужчине на прощание, я вышла.